Иерархия клана В фильме «Назад в будущее» показана самая примитивная структура клана. бив вождь и трое подельников — массовка. Яркий вождь и серая, ничем не примечательная, свита. Такие кланы тоже встречаются. Но в клане из жизни обычно иерархия посложнее. В большинстве случаев примерно такая. Уровень первый — вождь. Уровень второй. Заместители. Уровень третий. Рядовая пехота. Тут же притворщик. Уровень четвертый. Прибившиеся. Вождь, понятно. Заместители — друзья вождя, с которыми у вождя более тесные личные отношения, чем с рядовой пехотой. Проще говоря, заместителями дружат, с пехотой общаются. Пехота, естественно, массовка. Большинство. прибившиеся, люди, которых в клане особо видеть не хотят, но по каким-то причинам и не гонят. Давайте на примере. Допустим, есть группа из 20 человек. В группе три клана. Ботаники — шестеро, прогульщики — шестеро, старцы — семеро. И, как всегда, один полярник, вне кланов. Кто есть кто у ботаников? Вождь, отличник, золотой медалист. Практик волчонок. Тем не менее, налегает на теорию. В ходе совместных посиделок в библиотеке сдружился с двумя теоретегами. Эти двое и стали замами. По знанию, авторитету и уважухе идут сразу после вождя. Держатся вместе. У замов тоже нашлись друзья в группе. Примкнули к клану на правах рядовой пехоты. Притянулись к подобному. Так все вместе на лекциях и сидят. могучей кучкой. Потом прибился шестой. Именно что прибился. Случайный пассажир. Проигрывает по знаниям рядовой пехоте клана, отчаянно тупит, но любит слушать умные разговоры пехоты о праве. Задает вопросы, пытается разобраться, вежливый, добрый. Словом, вроде и не из нашей конюшни, но и гнать как-то не с руки. Дальше, скорее всего... либо перейдет в пехоту, либо откачует в другой клан, к более близким по духу. Притворщик. Вроде как внешний и член клана разделяет ценности клана, но на самом деле преследует какой-то свой, шкурный интерес. Этот типаж лучше изучать на примере клана прогульщиков. В наши дни они там чаще встречаются. Почему? Знание и ум не подделаешь. Раздолбайство? Запросто. На словах притворщик разделяет ценности вождя. «Нафига мне лекции», «не учил», «сдал» и так далее. А на деле? Сдать-то сдал, но прилежно учился весь семестр. О чем молчок? Чтобы не выделяться из массовки. Притворяется, чтобы не изгнали из клана. Чтобы быть поближе к вождю. Чтобы пользоваться ресурсами вождя. Связи, деньги. возможность договариваться через вождя с нужными людьми, заводить полезные знакомства и так далее. Вот за это притворщиков и не любят. Притворщики нарушают фундаментальный принцип «лучше быть, чем казаться». Прикидываются частью клана, чтобы пользоваться ресурсами и возможностями вождя и клана. Если хотите пример притворщика из клана ботаников, то за меня все уже сказали братья Стругацкие. Амвросий, «Вымышленный персонаж», «Повестей братьев Стругацких», «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке». «Доктор наук», «Профессор». Вабигалла представляет собой сатирическое изображение распространенного типа псевдоученого, предельно невежественного приспособленца от науки, который, несмотря на весьма низкий научный потенциал, уверенно владеет идеологически правильной терминологией, умеет создать себе имя в прессе, и пользуются популярностью в глазах обывателей и авторов поверхностных газетных статей. Примечание. Цитата из вики. Источник. Википедия. Орг. Амвросий Амвразович Выбегалова. Конец примечания. Кем быть в клане? Если вы сейчас учитесь, то вы уже в клане. Без обид, но, скорее всего, в рядах пехоты. Ничего страшного. Не всем дано возглавлять, властвовать и вести за собой. И не всем нужно. В конце концов, вы пришли в университет учиться. Вот и учитесь. При этом, что вам мешает наводить мосты с пехотой из других кланов? Да ничего. Вполне нормально, когда пехотинец, скажем, от ботаников, перенимает опыт и симбиозит с кем-то из силовиков, старцев, Или кто-то из восточного клана осваивает компьютер под руководством раздолбая из кланов прогульщиков, а взамен проставляется чачей и шашлыком. Нормально и здраво. Более того, в хороших вузах есть устойчивая тенденция именно к клановой дружбе. Иногда, конечно, хочется повоевать кланом на клан. Это в крови. Тоже нормально. Дух соперничества, извечное мужское стремление померяться рангами. Думаете, для чего придумали университетские КВН, спартакиады и прочие игрища? Чтобы выпускать пары, чтобы воевать понарошку в социально допустимом формате. Если хотите быть вождем, то расталкивать толпу локтями и лезть на броневик с криками «За мной, товарищи! и поведу вас в светлое будущее!» не обязательно. Много раз видел, особенно в интеллектуальных кланах, ботаники. На трон лезть нет охотников. Люди не хотят брать на себя дополнительную ответственность и головняк. Еще бы. Придется думать не только за себя, но и за того парня. Кого-то попинывать, а кого-то тащить на аркане в это самое светлое будущее. Организовывать не только себя, но и остальных. Оно мне надо? Решайте для себя. И забудьте про слово «надо». Нет «надо» есть «хочу». готов ли я взять на себя ответственность и что я получу за свои старания. Что получите? Здесь и сейчас опыт общения с людьми, руководство, организации, разруливание стычек, навык видеть чужие манипуляции, в будущем связи и хорошие отношения с замами и пехотой после вуза, в идеале спаянную, сплоченную команду, с которой пойдете вместе по жизни. Другая грань вопроса. Иногда в жизни очень полезно уметь отстаивать своё мнение, уметь спорить с вождями, если вы считаете, что решение ошибочно, вас ведут куда-то не туда, уметь мыслить самостоятельно и не идти вслед за большинством, уметь спасти свою шею, не дать сесть, и мозг не дать промыть от манипуляций и разводов какого-то вождя или вождёнка. Поэтому полезно знать основные принципы вождизма. А именно. Первый. Вождь дает и лишает слова. Представьте себе разговор трех человек. Допустим, вялотекущее обсуждение какого-то оторванного от жизни вопроса. Обычно говорят о том, о сём без какой-то общей конвы. Но если в группе есть личинка вождя, именно он постарается организовать обсуждение и вывести к какому-то понятному итогу. Смотрите. Согласно правилам, действующим в ряде стран, иностранный закон, которому отсылает коллизионная норма, может быть не применен, и основанные на нем права могут быть не признаны судами или иными органами данного государства, если такое применение закона или признание права противоречило бы публичному порядку данного государства. Итак, час к ряду. Примечание. Цитата из книги «Батычка. Международное частное право. Конспект лекций. 2011 год. Конец примечания. «Погоди, погоди! Хватит! Твое МЧП из ушей уже лезет!» Вождь пока еще не лишил слова, но уже прервал говорящего, перехватил инициативу. «Можешь внятно и на пальцах объяснить, как работает оговорка о публичном порядке в нашем Авалонском суде?» Вождь сузил предмет разговора. то есть начал организовывать разговор по своей воле и разумению. э а у...» «Вот и я о том же». Тогда второй вопрос. «На этой сессии по публичному порядку вопросы будут?» Вождь гнет свою линию, ведет разговор в нужную ему сторону. «Нет». «Давайте тогда обсудим что-то близкое к жизни. Нам через неделю ТГП сдавать». Примечание. Теория государства и права. Конец примечания. Кто разобрался, что такое гражданское общество и где оно сидит? Я, откликается третий собеседник. Вот, рассказывай, вождь дал слово. Гражданское общество — это тадым, тадым, тадым. Третий взял слово и начал сказ. Первый молчит и слушает. И тем самым согласился с лишением слова. Почему первый и третий позволили второму, вождю, повести к цели? потому что цель общая, разумная, понятная. В самом деле, чем отвлечённо говорить о высоких материях, разумнее и правильнее сосредоточиться на ближайшей задаче, через неделю ТГП сдавать. Вождь понимает задачу. Вождь понимает, скоро экзамен, пора готовиться. И доносит своё понимание до соратников. И тем самым ведёт за собой остальных. Поскольку цель общая — всем сдавать ТГП. то соратники идут за вождем к общей цели. Второе. Вождь решает вопросы. Причем не всегда явно, что решение именно вождя. Силовик жестко продавливает решение. Правящий разумом или серый кардинал работает тоньше. Стандартная схема. Сначала спрашиваем соратников, даем высказаться каждому, что-то уточняем, с чем-то соглашаемся, а потом говорим сами. Подводим черту. Слово «вождя» – последнее и решающее. Допустим, четверо клановцев в курилке. Перескажу диалог, а вы попробуйте определить вождя. Первый. Люди, что делать? Как сдавать ИППУ? Примечание. ИППУ – история политических и правовых учений. Конец примечания. Второй. Да что ты дергаешься? Экзамен через полгода. Как-нибудь доздадим. Третий. Ага. Один раз уже сдали. Помнишь, что было по зарубежке? Примечание. Зарубежка. История государства и права зарубежных стран. Конец примечания. Второй. Не. Ты к чему? Четвертый. К тому. Помню, как мы зарубежку сдавали. Ты к нам перевелся позже, не застал. Этот, как его, не помню. Короче, препод бухал по-черному. На лекции... Ходил через раз и под градусом. Нес какую-то ахинею. В учебнике совсем по-другому пишут. Мы-то радовались поначалу. Можно спокойно не ходить на лекции. А на сессию поставили другого, молодого, умного. Он с нас три шкуры спустил. Пришлось учить все лето и сдавать осенью. Первый. Правильно говоришь. Вот потому я и дергаюсь. Боюсь, опять будет то же самое. Уволят этого старпера по ИППУ. Принимать будет кто-то другой, сдавай потом осенью. Поэтому, кто что думает, что делать будем? Какие мысли? Второй. Ну, учебник у меня где-то был. Можно почитать. Третий. Я был на паре лекций. Туманно, но если кому поможет, вышлю скан. Четвертый. А я ходил почти на все лекции. Говори, чего нет. от Отксерю. Первый. Еще мысли есть? Нет? «Тогда позвольте предложить кое-что еще». «Второй. Ты еще с Аней из деканата дружишь?» «Второй. Тебе какое дело?» «Первый. Мне никакого. А нам четырем. Твоя дружба может помочь». «Можешь через Аню узнать, что за человек наш преподаватель? Что пьет? Что любит поесть? Какую ему поляну перед экзаменом накрывать?» Второй. А, -а, а так бы сразу и сказал. Классно ты это придумал. Лады, прошу Первый. Третий. Ты в этом году, Крусач, пишешь там же, на кафедре теории и истории? Третий. Как и первые два, что надо? Первый. Пожалуйста, достань методичку. Список вопросов к экзамену, список книг для самостоятельной подготовки. И главное, постарайся узнать, по какому учебнику наш алканавт лекции читает. Потому учить и будем. Третий. Без вопросов. В среду все равно иду к научнику, поговорю. Четвертый. Мне аж неудобно. Давайте я впишусь. Что еще можно сделать? Первый. Да вроде все основное порешали. Спасибо за готовность подставить плечо. Ценю, уважаю. но вроде все. Хотя нет. Ты, да и говорят, с компьютерами дружишь. Четвертый. Есть такое, что нужно. Первый. А пробейка нашего препода по сети. Мало ли, вдруг что интересное раскопаем. Четвертый. Запросто. Первый. Тогда давайте так. В пятницу мы в кино собирались? Собирались. Помню. Билеты взял еще на той неделе. До пятницы делаем, как наметили. А в пятницу, после кино, встречаемся в кафе у декана. И спокойно, под пиво, делимся уловом. Кто что нашел, кто что узнал, что делать дальше с ИППУ и с торпером. Все на сегодня. До скорого. Примечание. Кафе у декана. Не для красного словца. Было одно время такое кафе под одним вузом. Конец примечания. Думаю, очевидно. Вождь первый, самый дальновидный из четверки, смог разглядеть грядущую беду, которую не заметили остальные. И он же предложил дополнительные ключики к преподавателю и предмету, до которых не допетрили остальные. Потому группа позволила первому залезть на броневик. Если первый и дальше будет вести себя так же, думать за других, распределять обязанности, организовывать, ставить сроки, быть ему вождем далеко пойдет. Третий. Вождь первым отвечает на вторжение извне. Угроза, иное посягательство. Вспоминайте пример из раздела «Восточные кланы». Слушай, тебе же сказали «нет». Чего настаиваешь? Если в более мягкой форме... Рассмотрим другой случай. Три студента готовятся к зачету в тихом кафе. Приносят счет. Это не угроза, но посягательство на тощие кошельки студентов. Официант в секунду мешкает. Потом дает счет тому, кто ему кажется главным в группе. Если непонятно, любому из группы. В группе. Счет принимает либо вождь, либо любой член группы. А вождь забирает счет и организовывает расчеты. «Что-то не разберу. Леш, дай мне. Так, пиццу ели все, эти пятьсот делим поровну. Кофе пили. Толь, да дели на троих, что ты там блох ловишь? Вот же зануда! Чем и горжусь, не спеши. Мы никуда не торопимся. Так, я выпил чашку, Коля две, ты и три. Стало быть, с меня сотка, с Коля две, с тебя три. Да когда я третий выпил? Толя прав. Выпил-выпил. Ты еще из той чашки мне на учебник копнул. Фу ты. Извиняйте, братва, забыл. Вот. Клади деньгу, да пошли. Все начинается с малого. Сначала кафе. Потом, если трое не разбегутся после вуза, этот Анатолий будет также въедливо отслеживать финансовые потоки в бизнесе. Где трое, там и три О, которая ооо Там, глядишь, и до большого бизнеса дойдут. Вряд ли вспомнят, что иерархия отношений в фирме началась с того забытого кафе. Но все же, все же. Четвертое. Вождь разруливает дрязги внутри группы. Клан вместе три года или больше. Иерархия четко выстроена. Люди притерлись к друг другу, поименно знают причуды, мышей и прочие заскоки соратников. Соратники научились уживаться вместе, а иногда и терпеть друг друга. В таком клане дрязг нет. Дружная, сплоченная команда. Или почти нет. Редко-редко для острастки поподкалывают друг друга безулобно, полушутя. Выпустили пар, посмеялись, да и успокоились. В молодом клане, вместе менее трех лет, на стадии притирки ссоры и разборки неизбежны. Степень жестокости разная, зависит от ума и силы соратников. И вот тут Быть или не быть клану, зависит от вождя. Насколько вождь умеет сглаживать противоречия, мирить соратников, разряжать обстановку, направлять энергию пехоты с внутренних разборок в русло вместе к общей цели. Перебранка в полголоса в тиши читального зала. Первый. Твой каллигула — турак, и уши у него холодные. Второй. Да ты опупил! Калигула величайший предводитель всех времен и народов. Первый. Конечно. Лошадей сена отводил, родную сестру обрюхатил. Предводитель хоть куда, прекрасный пример для подражания. Второй. Да я тебя. Третий. Оно хватит. Что вы как дети малые? Первый. Почему дети? Третий. Во-первых, почему твой Калигула? Мы юристы или где? Право собственности на людей не распространяется на мертвецов, тем более. Второй. «Как ты...» Третий. «Коль вы меня отвлекли, позвольте уж закончить. Во-вторых, вот ты говоришь, величайший предводитель всех времен народов. Было такое?» Второй. «Да». Третий. раз было, то величайший в сравнении с кем? Наполеоном? Александром Македонским? Атиллой?» Второй. «Э-э...» Третий. «Вот. Не владеешь предметом, а туда же сразу спорить...» «Коллеги, не уподобляйтесь политикам и прочим кликушам с телевизора. Те тоже по поорать любят. Ни о чем. Мы же юристы. Думай. Выстрой позицию. Обоснуй». «Первый. Я же говорил». «Третий. Теперь с тобой». «Вот ты Каллигулу дураком обозвал». «Основания? Плохие реформы? Проигранная война? Что именно?» «Первый. Ну...» «Третий. Вот-вот. Оба хороши». Коллеги, согласитесь, юрист это прежде всего холодный разум и трезвый рассудок. Объективность, анализ, факты. А не визги уровня дурак-не дурак. Блин, как торговки на базаре правослово. Молчите. Правильно. Давайте так. Спокойно доучиваем римское право, а вечером в общаге, если у вас останется желание спорить, читаем про этого вашего Калигулу вместе. Составим единое мнение. Первый и второй. Ну ладно. О психологии, конфликтологии, отношениях в группах много написано. Но авторы спецтрудов очень часто забывают одну маленькую подробность. Кто умело разруливает конфликты, тот вождем и будет. важнейшее качество вождя — нерить и держать в узде соратников. Пятое. Вождь казнит и милует. Этот признак вылазит в устоявшихся кланах. Логика. Сделал что-то полезное для группы — пряник. Навредил — кнут. Обратите внимание, сделал именно для группы, а не для вожака. Конечно же, раздает кнутые пряники вождь за счет всех членов группы. Но и сам участвует в этой складчине. Группа может и сама одобрить, осудить ваше поведение. Однако, если в группе есть вождь, одобрение осуждение обретает более четкие и явные черты. Отличившийся понимает, за что его карают или милуют, какого поведения от него ждут дальше. Пример пряника. Ты где был? Договаривались же в три. Ой, ребят, тут такое дело. Зашел в деканат насчет академа, пока то да сё услышал крайне интересный разговор. В билеты по гражданскому добавили 40 новых вопросов. Блин. Ничего, прорвемся. Пока преподы терли за расписание, я вопросник на телефон щелкнул. твой ноут на карту качай о спасибо но ну, бывайте. угоди посиди с нами пивка попей я бы рад ну с деньгами швах а вступает вождь ребят как так можно человек нам помог а вы его отпускаете не солно хлебавший приземляйся друг мы скинемся заплатим правильно говорю да пример кнута Какого овоща ты спалил, Форосян? Ну, дала тебе девушка реферат передрать. Так не сдирай ты один в один. Хоть чуток своих мыслей добавь. Нет мыслей? Подойди ко мне, продиктую. Потом сочтемся. злюсь потому, что из-за тебя этот удот начал внимательно читать рефераты. Завалил еще троих. Тоже сдирали. Из того же источника. С ними я уже поговорил, поняли. Теперь с тобой. Все понял? Повторяю. Не сдирай прямо. Не уверен? Зайди ко мне или к Толяну. Поможем. Пойми, мы в одной группе, в одной лодке. Надо помогать друг другу, а не палить. Пока тебе предупреждение. И в киноты и те трое с нами не идите. Учтете пожелания? Все забудем, все простим. В следующий раз пойдем вместе. Шестое. Вождь вытягивает отстающих. На Востоке говорят, скорость каравана равна скорости самого медленного верблюда. В армии эту мудрость сократили до трех слов. Зачет по-последнему. Зачет по-последнему? Не понял я. Что это значит? Данила улыбнулся и объяснил. Это в армии есть такая штука. Солдат тренируют, чтобы они могли выдерживать нагрузки. И солдаты сдают экзамены, каждый сам за себя. Пока не сдашь, будешь тренироваться по полной программе, день и ночь. Но есть один особенный экзамен, который сдают всем взводам или отделением обычно это марш бросок несколько километров в полном военном обмундировании с оружием противогазами по жаре или в дождь по болотам по пересеченной местности и в чем различие между этими экзаменами очень просто пожал плечами данила если идет зачет по последнему то секундомер выключается только в тот момент когда финишную черту пересекает последний из стартовавших поэтому ты можешь бежать лучше всех Впереди всех быстрее всех, быть первым. Но твой результат — это результат самого слабого твоего товарища. По нему зачет, по-последнему». «Да, и поэтому самые сильные, быстрые и выносливые не бегут на этом экзамене впереди всех», — добавил Андрей. «А что же они делают?» — не сообразил я. «Они несут на себе тех, кто выбился из сил», — ответил Андрей. «Никто не может выбыть из строя. Зачет по-последнему». Примечание. Анхель де Куатье «В поисках скрижалей». 2005 год. Конец примечания. С зари времен в любых группах слабых либо тянут за собой, либо бросают. Мы не в армии, мы в вузе. Поэтому в хорошей, дружной группе остающих вытаскивают. Вспоминайте слова того технаря. Мы уходили часов в шесть вечера, так как еще оставались после пар, разбирали задачи. объясняли друг другу непонятный материал. Да, в дружной группе вытаскивание а. есть, б. обычно происходит стихийно, без указки вожака. А бывает, вожаку приходится вмешиваться и как-то организовывать отстающих. Обычно через старый добрый симбиоз. Если человек слаб в какой-то одной дисциплине, не значит, что слаб во всем. Тут роль вожака сводится либо к помочь самому, либо к договориться о помощи, то есть соединить отстающего с кем-то сильным. В обоих случаях и к пользе группы, взаимовыгоде симбиотов, высший пилотаж, еще и свой интерес заложить. К примеру. — Ксень, разговор есть? — Да. — Опять у тебя по-латыни самый худший результат в группе? — Знаю. — Что думаешь делать? — Что делать, что делать? — Учить. Учу. Да только идет как-то туго. Я бы тебе советовал поговорить с такой-то. Может, тебе помочь. Да ну, куда мне? Она в мою сторону даже не смотрит. Красивая. Из хорошей семьи, вся такая нарядная. А я че? Сын инженера и ткачихи. Мы из разных миров. И все же ты поступил на юрфак своим умом. Молодец. И говоришь красиво. Насчет миров, вон как точно сказал. Зайди с другого бока. У тебя вроде троюродный брат в администрации работал. И сейчас работает. Все в том же КУИ. Примечание. КУИ. Комитет управления имуществом. Конец примечания. А брат такой-то получил отказ по земле. Точно не знаю, что там к чему, но какая-то у него там загвоздка вышла. Поговори с такой-то по-деловому, без оглядки на эти ваши меры Ты через своего решаешь вопрос с землей. А она тебе пусть с латынью поможет. Уверен, согласится. Ну, как-то... Давай наспор. На кону литр коньяка. Ты поговори с такой-то. Хорошо, поговори. Не получится. Расставляюсь я. Получится. Расставляешься ты. И подумай, вот еще о чем. Латынь. Чудесный предлог поближе сойтись. Ну, ты понял. Интересно ты все выкрутил. Ладно, попробую. Не пробуй. Сделай. Удачи. Быть может, удивитесь, но зачет по-последнему практикуют не только в армии, но и в некоторых западных вузах. И тогда кому-то из студентов волей-неволей приходится становиться вождем, брать на себя ответственность и пинать остальных. Иначе неут всем. Зная, как у нас любят копировать все западное, не удивлюсь, если со временем эта мода дойдет и до нас. Рассказ из первых уст. Разницу культур придется прочувствовать не только с бюрократией, но и с преподавателями и студентами. С преподавателями это, скорее всего, будут приятные открытия. Профессоры намного доступнее, чем в России. Есть возможность задавать вопросы и получать ответы по электронной почте. Любое проявление инициативы или интереса будет поддерживаться и поощряться. Обязательно проводятся совместные вечерние мероприятия для студентов магистратуры и профессорского состава. Многие готовы помочь в подготовке резюме и так далее. А вот с коллегами-студентами открытия будут более разнообразные. Мои открытия. А. Из пяти человек в моей проектной группе одна студентка практически не разговаривала по-английски. Оценка проекта одна на всех. Обсуждать, как такие студенты оказались на курсе, где проходной балл 6,5 IELTS, смысла нет. Надо искать выход из ситуации. Б. Моя группа смогла встретиться всем составом только с четвертой попытки. Первые два раза все обещали, и никто не приходил, без объяснений и предупреждений. Позднее британские коллеги пояснили, что многие азиатские культуры не допускают отказа, но допускают просто недеяние. После работы с ответственными профессионалами это было просто другой реальностью в стиле Виана. В. Десятиминутную презентацию и материал для нее мы готовили четыре недели, и это были самые тяжелые четыре недели в моей жизни. В обычной, профессиональной жизни мы готовим массы презентаций самого разного назначения за считанные часы. Г. Мы все говорим и пишем на совершенно разных английских языках. И вам придется выучить китайский английский, арабский английский, индийский английский и турецкий английский. Впрочем, после первых двух недель становится легче. У вас будет много своих персональных открытий по этому поводу. После первого шока и второй истерики вы поймете, что ценность такого международного опыта групповой работы да — да-да, у меня тоже есть опыт крупных проектов, но с людьми одного возраста и опыта. Даже не пытайтесь сравнивать. Как раз в том, чтобы освоить эффективное взаимодействие с настолько разными по языку, возрасту, опыту и, самое главное, мотивации, людьми. Примечание. Статья «Как надеть шапочку магистра». 5. Некоторые итоги. Автор Наталья Масунова, руководитель юридической службы компании «Адекко». Источник – blog.pravo.ru. Конец примечания. Седьмое. Стиль вождя – определяет стиль группы. В большинстве случаев происходит как-то спонтанно. Осознанно или нет, пехота хочет походить на вождя. Пехотинцы стараются подражать вождю повадками, фразами, шутками. Всему, вплоть до стиля в одежде. Ага, по царю и бояре. Вождь, по наитию или почитав умных книг, такие потуги одобряет. А иногда и своей волей определяет стиль клана. Вот как может быть. Вань, что загрустил? Выиграли же, веселись. Так, как будто чего-то не хватает. Вроде и выиграли мы КВН. Команда у нас хорошая. Но такое чувство, будто что-то осталось за кадром. Вроде вертится мысль, а ухватить не могу. Леш, доставь да ты его в покое. Ты же знаешь нашего капитана. Как выпьет, вечно его на философию тянет. Вот оно. Примечание. Классическое внезапное озарение. Как пользоваться? Смотрите вторую книгу. Чему все еще не учат на юрфаке. Конец примечание Что? Где? Я, кажется, понял. Помните второй курс? Экзамен по философии. А то? Ты тогда отдал медведей Лехе с Ашотом. Те сели впереди, типа все знают. Ответы готовые, уже в руках. А мы за их широкими спинами спокойно списали с телефона. Примечание. Медведь — шпаргалка размером с лист бумаги, который выдают на экзамене. По медведям сдавали еще наши отцы-деды. Написал ответы на все экзаменационные вопросы из расчета «один билет, один медведь». Тайком провел на экзамен эту «стаю медведей». Взял билет, взял чистый лист для ответа, а когда преподаватель отвлекся, подменил чистый лист на медведя. Конец примечания. «А дальше?» э, а что было дальше? Третий курс?» «Не только. Я о другом. Именно с тех пор, именно с того экзамена мы стали держаться вместе. Ты, я, Леха, Ашот. Как-то более крепко сдружились, что ли? Вроде и не специально, но сколько помню, мы всегда сидели рядом на лекциях, а если прогуливали, то тоже вместе. Иногда без Лехи, он науку любит больше нашего. Ну и на здоровье мы не в обиде». Зато всегда есть у кого списать. Похоже на то. Как-то так и было. Вот и я о чем. Потом именно наша четверка стала костяком команды КВН. Да, добавились Виктор и Ярослав, добро пожаловать на борт. Какие вопросы, ребята, душевные. Но добавились уже к нам, сформировавшуюся команду. И что теперь? Да ничего. Мне просто хотелось разобраться. В себе, в нас. И как? Разобрался? Да. И подумалось еще вот о чем. В университете у нас формы нет. Ходим кто во что горазд Леха в джинсах, Виктор в шортах, а шоты вовсе в спортивном костюме. А помните, в чем мы были на финале? Все в костюмчиках, в белых рубашках, в галстуках. Да, хорошо выступили. Кто ж спорит? Я о другом. Люди, мы уже на пятом курсе. Из пяти минут юристы. А одеты не пойми как. Давайте потихоньку готовиться к выходу, в профессию. Галстуки, конечно, перебор, но давайте с этого дня все дружно перейдем на деловой стиль. Деловые штаны и строгая рубашка. Можно не белая, но новая и по размеру. Не вот эта майка с растянутым воротом. ведь ты бы ее хоть постирал, что ли. Ну, вы как хотите. А я завтра пойду обновлять гардероб. Когда пойдешь? Да после лекции, что тянуть? Можно с тобой? Когда я тебе отказывал? А мне? Конечно. ведь ты с нами? Да я бы с радостью, только бы вот с деньгами не очень. Не бери в голову, пошли за компанию. Найдем тебе что-нибудь со скидкой или еще что-нибудь придумаем. Мы же друзья. Восьмое. Вождь определяет настроение группы. В предыдущем примере также обратите внимание на фразу. «Вань, что загрустил?» выиграли же веселись маленький штрих к портрету вождя но обычно настроение вождя передается группе вождь словно заряжает своей энергией и настроением соратников подумайте на досуге почему так в заключении лес не может состоять из одних хищников клан не может состоять из одних вождей не призываю вас дружно записываться в вожди в конце концов и хоть и всегда жилось проще и спокойнее. Можно преспокойно учиться, дружить, симбиозить с тем, кто тебе нравится, достигать своих целей, бразды, корону и ответственность. Пусть возьмёт себе кто-то другой. Только потом не удивляйтесь, если кто-то другой и его соратники достигнут в жизни больше, чем вы. Амазонки. Роль девушек на юрфаке я бы изобразил так. Смотрите приложение к данной книге. Вернемся в далекое прошлое. В детство. В песочницу. Мы лепили куличики. Девочки тихонько шушукались в углу. Мы бегали по двору. Девочки опять о чем-то перешептывались в своем кругу. Мы играли в танчики. Девочки украдкой тыкали в нас пальцем и хихикали. И опять о чем-то перешептывались. Любой навык. Можно прокачать до заоблачных высей, если постоянно заниматься, и за дня в день, и с года в год. Практика, практика и еще раз практика. Подробное обоснование. Голова особенности навыков. Пока мальчики постигают окружающий мир, девочки прокачивают навыки общения. И не только. За общением идет умение разбираться в людях, умение чувствовать собеседника. определять настроение с полувзгляда и много чего еще но главное навык манипуляций мужчинами пример из далекого детства ясли мальчик плакал машинка сломалась девочка сказала я тебе помогу у меня дома есть машинка я принесу играй а пока играешь я буду есть твое варенье что в обед дают можно мальчик согласился и на следующие полгода остался без варенья. Вроде честная сделка, если не знать, кто сломал машинку, чтобы зацапать варенье. Догадайтесь с трех раз. Вот-вот. Теперь представьте, каких вершин в управлении мужчинами эта девочка достигнет в жизни, в том числе и университете. Сей пример — не какое-то сверхредкое исключение, а обыденность и, пожалуй, закономерность. Ученые им уже пишут. Вместе с тем и вожак, и другой, следующий за ним по рангу сильный, хитрый, конфликтный самец и сам более добычлив, и может вдобавок еще и отобрать добычу у слабого. Следовательно, для самки именно он является наилучшим источником ресурсов. Поэтому самка старалась добиться эксклюзивного кормления и защиты именно этим, особо ценным самцом, отогнать от него соперниц, привязать его к себе сильнее и сексом, и ритуальным кормлением какими-нибудь особенно вкусными плодами, добытыми ею в процессе собирательства, и прочими доступными ей методами. И самка, чтобы справиться с этой задачей, будучи слабой, стала хитрее самого хитрого самца. Примечание. Новоселов. Женщина. Учебник для мужчин. 2015 год. Конец примечания. Мало того, что у девочек изначально лучше прокачанного навык общения. Хуже. Мамы и бабушки мальчиков с пеленок вбивают сынам в голову всякую ересь, типа «девочкам надо уступать», «девочек нельзя обижать», «хороший мальчик всегда помогает девочкам» и так далее. Женская солидарность? Наверное. После такого воспитания девочки не размениваются на мелочи типа кланов, иерархии, вождизма, зачем пусть мальчики играют в свои игры а я выберу лучшего классическая женская стратегия идет из глубины веков поэтому у девушек в группе один монолитный клан из которого девушки выбегают подиночке за добычей то есть общаются с нужными и полезными мужчинами при этом каждый остается в едином женском клане чем то похоже на амазонок выскочила из лесу пробила добычу и с трофеем к сестрам в лес. Трофеем может быть, к примеру, конспект лекций, редкий учебник, билеты на конференцию, иной полезный ресурс. В пору спросить, и чё? А вот что. Две мысли. Первое. С девушками тоже можно дружить. И не только. Но помните, в плане разводок и хитрости студенту-мужчине дам азонок как миру за вторая Девушки предпочитают общаться с высокоранговыми самцами. По моей классификации это вождь, замы и полярник. Следующие в цепочке, средний ранг, студенты из рядовой пехоты, которые чем-то отличаются от общей массовки и или чем-то полезны для той или иной амазонки. На прочую низкоранговую серую массовку девушки смотрят редко. По скриптум. Подробнее о рангах, иерархии и девушках читайте из классиков-основателей «Конрад лоренс Агрессия» и «Рэми Шавен. От пчелы до гориллы. Часть про животных». Из продолжателей много написано. Допустим, Анатолий Протопопов. Трактат о любви, как ее понимает, жуткий зануда. «С кем ружить Слышали поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». А более дзенскую «Выбирай друзей сам, а враги тебя выберут сами». Всё так, согласен. Но в университете, особенно на первом курсе, крайне сложно, если вообще возможно, определить, кто и как может быть полезен в будущем. Да меня читатель за столь прагматичный подход. Бог и узнает кто кем станет в этой жизни, если вообще станет, если доживет. Сколько гений спилось сколько толковых людей погибли по нелепой случайности, сколько разъехались по чужедальним странам, а сколько вышли из грязи до да в князи, после чего оборвали все связи с былыми сокурсниками. Помощь сокурсников может быть очень полезна. Про выпуск ЛГУ. С 1975 года я рассказывал. Еще пример. Даниил Богинич, Латвия, Рига, член правления юридической фирмы SIA Legal Assistance, рассказал мне такую историю. Сам получил когда-то основного клиента по знакомству с бывшей однокурсницей, что позволило мне уйти из консалтинга и основать свою юридическую фирму. Так с кем и как дружить на юрфаке сейчас? чтобы получить помощь потом. Первое, что приходит в голову — дружить со всеми. Закон больших чисел. Кто-нибудь обязательно довыйдет в люди и будет полезен. С точки зрения теории — идеальное решение. С точки зрения практики — вспоминайте слова юриста династии. «С Новым годом я поздравлял 87 адресатов. Со всеми приветами это будет, много будет». Я не жалею потерянного личного времени на письма, звонки и визиты. Мне абсолютно не жаль потраченных денег. В принципе, в маленькой группе до 10 человек еще можно дружить со всеми. Но будьте готовы. В дружбу надо вкладываться временем, знаниям, связями, прочими ресурсами. На одних поздравлялках далеко не уедешь. Самые крепкие узы, как мы помним, Симбиоз. Взаимная выгода. Теперь подумайте, что вы можете дать каждому из своей группы? Чем вы можете быть полезны сокурсникам? Если у вас получится установить симбиоз со всеми сокурсниками, прекрасно, но маловероятно. Но нельзя нравиться всем, хоть ты тресни. Всем не угодишь. Наконец, кто-то может быть вам просто не по душе. Сложно объяснить, откуда эта неприязнь. но есть Вот не хочу я с ним, с ней общаться, хоть ты меня озолоти. И так же кому-то не по душе придетесь вы. Поэтому, скорее всего, у вас получится наладить отношения не со всеми, но с большинством или с половиной сокурсников. С кем именно? Помним народное. С кем поведешься, того и наберешься. Дружишь с прогульщиками? Начнешь прогуливать сам. Дружишь с ботаниками? Поумнеешь. дружишь с юристом династии можешь стать частью династии дружишь с силовиками простаешь связями в органах общий совет старайтесь дружить с высшими в смысле с теми кто в чем то разбирается лучше вас и знает умеет что то что вам пока не под силу но и вам есть чем поделиться чему научить умельца будете у нас на колыме Есть еще один путь. Юрист династии его тоже вскользь упомянул. Помните фразу «Вы всего этого добились сами?» «Поздравляю, вы сильный человек!» «Сколько у нас таких?» «Не верите, ни большинство, ни половина и даже незначительное количество». «Да, меньшинство, считанные единицы. Тем не менее, этот путь есть». Думал, расписывать или нет. Если нет, Книга бы грешила неполнотой — раз. Два. Я этот путь прошел. Мне есть что рассказать. Вот и расскажу, чтобы предостеречь вас. Как вы думаете, кто пишет эти строки? Юрист династии? Нет. Вождь или зам из клана ботаников? Тоже нет. Выходец из «Золотой молодежи», повернутый на отношениях людей? Опять мимо. Наверное, в идеальном мире книгу писал бы кто-то из этих категорий. Компанейский, общительный, всеобщий любимец, душа компании, гордость вуза, победитель олимпиад и прочее, и прочее. А пишет «полярник», задумчивый и нелюдимый, вышедший из юрфака аж с целым одним другом, таким же полярником с другого курса. Да, подобное тянется к подобному. Дружим уже 15 лет. До сих пор. Серия «Чему не учат» родилась именно из привычки полярника идти своим путём, жить своим умом. Осталось только разложить свой опыт по полочкам, обдумать чужой, написать и поделиться, чем и занимаюсь. Если объективно, главный минус пути одиночки — отсутствие связей. Как следствие, одиночки тяжелее по жизни. Случись что, ты сам за себя. выходцам из кланов в трудную минуту поможет бывший сокурсник быстро решит тот или иный вопрос допустим по звонку или подгонит работу клиента в одиночку тот же вопрос придется решать дольше вкладывать больше ресурсов пробивать стенки лбом тратить время нервы и деньги плюсы жизни среди айсбергов первый вас меньше дергают звонками помоги сделай реши если вообще дёргают. А значит, у вас больше свободного времени на свои цели, увлечения и интересы. Второй. Отсюда, как правило, полярник более разносторонне развит, чем прочие студенты. И увлечения потихоньку начинают приносить деньги. Примеров уйма. Увлекающийся компьютерами подрабатывает сисадмином. Есть творческая жилка. Пишет статьи в журналы. Тоже копеечка капает. Любитель труда и как колесики вертятся, помогает с ремонтом, ставит сантехнику, а то и вовсе идет в автомеханике. Бывало и такое. Третий. Разносторонность помогает выжить в лихие зимы кризисов. Кроме того, попав куда-то на чужбину, в другой город или страну, полярник и там устроится, потому что умеет зарабатывать не только юриспруденцией. Четвертый. Вы раньше других постигаете разницу между «так надо», «так принято» и «я хочу», «я вижу так». Пятый. Вы раньше других начинаете спорить с авторитетами. Не только школьными, но и научными, литературными, любыми. Если авторитет сильнее или спорить чревато, если силы явно не равны, вы осваиваете стратегию отдакиваю но делаю все равно по-своему». Развиваете не только силу, но и гибкость и соображалку. Шестой. Раньше остальных прокачивайте критическое мышление. Все бездумно и безропотно несутся куда-то за вожаком в неведомые дали, а вы стоите на льдине, чешете в затылке и думаете: а почему? А куда бегут? Что там? Примечание. В 2014 году На экраны вышел фильм «Пингвины Мадагаскара». В начале прекрасная сцена насчет забегов со стадом и своего пути. Конец примечание Седьмой. Раньше других осознаете ценность времени. Выбор за вами. Я бы вам советовал осмотрительно выбирать друзей. Дружить, симбиозить, идти по жизни вместе, командой, стаей, кланом. Вместе вы достигнете больше, чем каждый из вас, порознь. Этот нехитрый дзен я понял уже после вуза. Поэтому мой круг общения состоит из людей, с кем я работал после университета. Начал бы дружить раньше, добился бы, наверное, большего. Если и вы, славные университетские годы, проплавали на льдине, то поезд не ушел. Дружить и строить связи можно и на работе, и на вольных хлебах. и везде, где есть люди. Удачи!